Глава вторая. Максим Максимович. Расставшись с Максим Максимовичем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелье, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владокавказ. Избавляю вас от описаний город, возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были,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 Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо Аказия из Екатеринограда еще не пришла, и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за Аказия? Но дурной каламбур, не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Белли, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей.